Глава 13 На середине пути Веронике снова сделалось нехорошо. Измученный бессонной ночью организм укачало в такси. Горло подкатило дошнота. Осталось около 10 минут. Как ты оцениваешь свои перспективы доехать без остановки? Как дерьмо. Не понял аналогия. А это тишь не аналогия. Это моя философия жизни сейчас. Мне попросить водителя остановиться? Вероника с трудом сфокусировала взгляд на пейзаже, пролетающим за окном. Там тянулся спальный район. Видимо, после него начнется тот самый пригород. «Не смотри в боковое окно. Это усилит нагрузку на вестибулярный аппарат». Вероника хотела огрызнуться, но ее и в самом деле начало мутить от пролетающих мимо столбов. Повернув голову, она уставилась на дорогу через лобовое стекло. Встретила взгляд водителя в зеркале заднего вида. Тот что-то сказал. Что он говорит? Говорит, что ты зеленая. Скажи ему, что зеленый – самый модный цвет в этом сезоне. Вероника мужественно дотерпела до конца поездки. Когда въехали в пригород, ей даже стало интересно. Почему все дома окрашены одинаково? Видимо, этот момент прописан в соглашении. Цвет краски, цвет занавесок, высота деревьев на участке. Очень удобно, если пьяный возвращаешься домой. Люди, которые здесь живут, если и напиваются до такого состояния, чтобы не различить номер дома, возвращаются на такси. Водитель затормозил излишне резко. А может быть, так просто показалось. Веронике сейчас любое движение казалось излишне резким. Она поспешила открыть дверь и буквально вывалилась на тротуар перед одним из одинаковых участков. Слева и справа от калитки росли аккуратно подстриженные кусты, Каждая травинка на газоне была не выше и не ниже соседних. Вероника надеялась, что на свежем воздухе ей полегчает. Но от этой одинаковости вдруг сделалось совсем нехорошо. Как только Тимофей открыл перед ней калитку и провел на участок, она сунула голову в ближайший куст. Тело сотряс мучительный спазм. За миг до того, как это случилось, Вероника заметила, что открылась дверь дома, и на крыльце кто-то появился. «Твоя спутница что, пьяная?» – укачала в такси. Тимофей все еще держал ее за руку. Вероника заставила себя выпрямиться, вытереть губы тыльной стороной ладони и сфокусировать взгляд на лице женщины на крыльце. В детстве ей не было никакого дела до того, как выглядит мама Тимофея. Все, что могла припомнить – это вечно недовольное выражение лица. За 14 лет выражение не изменилось – Лицо, за которым наверняка следили и тщательно ухаживали в салонах красоты, выглядело, тем не менее, будто старый лимон. Такое же кислое и брезгливо сморщенное. Мама, это Вероника. Вероника, это мама. Она ведь не будет меня так называть. Я буду называть вас Елена Сергеевна. Так можно? Во взгляде женщины отчетливо читалась мысль, что с ее точки зрения... Лучше всего было бы, если бы Вероника не называла ее никак и вообще сию секунду провалилась сквозь землю. Желательно таким образом, чтобы не повредились аккуратные серо-желтые плитки дорожки, ведущей к крыльцу. С немалым трудом Веронике удалось вспомнить лицо мамы Тимофея из далекого прошлого в Энске и совместить с лицом дамы, которая стояла перед ней сейчас. Та Елена Сергеевна всегда была какой-то замотанной, Вечно спешащей, но никуда не успевающий Ее хотелось пожалеть А это напоминает злую царицу из сказки Заходите в дом После ухода мамы Тимофея Веронике мгновенно стало лучше она тебя точно ждала? Да Просто она считает, что я должен испытывать чувство вины Поэтому ведет себя так Чувство вины? За что? За то, что я лишил ее человека, которого она, в отличие от меня, любила Что он имеет в виду? Что мать не любила его, а любила этого человека? Или что она любила этого человека, а Тимофей нет? Может, это и другое сразу?» Тимофей шагнул вперед и потянул Веронику за собой.